Кровь ударила Малдору в лицо. В голове зазвенело. Агент протянул руку, чтобы схватить стакан, но слезы, хлынувшие из глаз, лишили его возможности ориентироваться. Вместо крика о помощи из горла вырвался отчаянный лающий кашель. Эта драматическая сцена была встречена дружным смехом хлебосольных хозяев. Алан Троубридж даже захлопал пухлыми ладонями. «Я предупреждал. Сам там очень сердитая штука», — напомнил он виновато. «Даже здешние тайцы относятся к нему с опаской». Малдер наконец нашел свой стакан с биотайским пивом и жадно припал к нему, чувствуя, как пенистая жидкость постепенно гасит огонь, пылающий во рту. Утерев слезы, он посмотрел на Скалли, сидящую рядом на полу, скрестив ноги. Она держала палочки над большим блюдом и озадаченно поглядывала: то на его содержимое, то на Малдера. Смелее, Скалли!» – просипел Малдер. Ни одному же мне мучиться! Она пожала плечами, подцепила палочкой макаронину и отправила в рот. Прошла секунда после того, как сомкнулись ее губы, и вдруг лицо Скали сделалось пунцовым, глаза вылезли из орбит, в горле забулькал сдавленный кашель, она выхватила у Малдера стакан и залпом осушила его. Тробрич не сдержался и опять захохотал. — Напоминаю, попытка нанести увечья агентам ФБР государственное преступление, с шутливой строгостью изрек Малдер. Так что вы говорите там намешано? Прежде чем Троубридж успел ответить, в комнату вошла его жена и, поклонившись, заняла свое место за приземистым деревянным столиком. Супруги являлись полной противоположностью друг друга. Он – человек гора, 6 футов ростом и весом не менее 200 фунтов, она – миниатюрная, тонкая, как тростинка. Огненно-рыжий, бородатый Аллан был похож на викинга, Рина – типичная представительница своего теплолюбивого племени на бронзовую тайскую статуэтку. «Сначала берем сырую папайю», — сказала она по-английски с легким акцентом. «Потом добавляем сок лайма, пригоршню молотого чили, сушеных креветок и маленьких береговых крабов. Затем толчем это в ступки и скатываем вот такими тонкими колбасками». «А мой муж садист, он должен был вас предупредить!» Теперь засмеялся Малдер. Подобная характеристика совсем не вязалась с внешностью добродушного толстяка. Несмотря на пророчество Филдинг, Алан Троубридж довольно спокойно отреагировал на вопросы о деятельности Эмайла Паладина в госпитале Мэш. Скали и Малдер ждали настороженности и отчуждения, а встретили радушие и любезность. И вместо того, чтобы выпроводить агентов за дверь, Троубридж пригласил их к столу. Положив себе рисовый шарик, по крайней мере, это кушание не таило в себе неприятных сюрпризов, Малдер стал разглядывать скромные обиталище Троубриджей. Усенькая комнатка с деревянными стенами была необыкновенно уютной. Бледно-розовый ковер и плетеные портьеры выглядели как-то особенно по-домашнему. У дверей высилась книжная полка, заставленная медицинской литературой и различными тайско-английскими словарями. В дальнем углу стоял маленький буддийский алтарь, а позади него на мраморном пьедестале четырехфутовая фигура золотого Будды в позе лотоса с воздетыми к небу руками. Статуя была окружена потушенными благовониями и сушеными цветочными гирляндами. Троубридж пропитался культурой этой страны. Возможно, именно этими объяснялось его неизменное благодушие. Вот уж не думал, что прошлое госпиталь может заинтересовать агентов ФБР, проговорил Троубридж, когда содержимое тарелок перекочевало в желудок. Эмайл и Эндрюм часть здешней истории, но уж никак не часть дня сегодняшнего. Я уже много лет не слышал, чтобы кто-то упоминал эти имена. И даже не представляю, где сейчас находится Эндрю. Поговаривали, что он поселился где-то в горах. Не знаю, после войны мы с ним не встречались. Так что, боюсь, я ничем не смогу вам помочь». «Доктор Филдинг уверяла нас, что Паладина и его госпиталь здесь предпочитают не вспоминать», сказала Скалли, попутно пытаясь остудить обожженный рот вторым стаканом пива. «Что вы думаете об этом?» «Ну, видите ли, улыбка Троубриджа несколько потускнила. Шла война, а Эмайл Паладин был одержимый и очень властный. Госпиталь он управлял как феодал своей отчиной. Местные жители не привыкли жить в обстановке военного времени, поэтому госпиталь казался им настоящим адом. Соответственно, Паладин как начальник ада, самим дьяволом». Троубридж поежился. Это был первый заметный признак беспокойства с начала беседы, и Малдер сразу подумал. «Нет, за этой улыбкой скрывается что-то еще». «Если можно, расскажите подробнее», — попросил он. Троубридж положил огромные ладони на пол и задумался. Потом заговорил медленно и уже без улыбки. «Наш госпиталь специализировался на ожогах на пальмах. Сюда присылали самых тяжелых» пятьдесят процентов поверхности тела и более. День за днем везли полуживых, изуродованных солдат, большинство из которых родная мать не узнала бы, потому что у них просто не было лиц. Лучше бы они погибли на поле боя. Но в последнюю секунду приговор почему-то изменили, и не скажу, что на более мягкий. Каково это? Продолжать дышать, страшно мучиться и чувствовать, что в тебе не осталось ничего человеческого. Ни снаружи, ни внутри. Голос Троубриджа дрогнул. Его жена встала из-за стола, подошла к статуе Будды и зажгла палочку благовоний. Но Эмайл-Паладин брался их лечить, продолжал Троубридж. Его лицо, к удивлению Малдора, оставалось удивительно спокойным. И отдавался этому весь до последней капли. Сутками не выходил из клиники, практически ни с кем не общался. Скали подалась вперед, сразу позабыв о необыкновенно вкусном десерте. «Вы знали, над чем он работает?» Трубридж посмотрел на жену, но та стояла к нему спиной, зажигая благовоние у алтаря. Рыжеволосый здоровяк заметно побледнел, но, поколебавшись несколько секунд, ответил. «Он пытался создать искусственную кожу». Такое, что легко обмануло бы организм реципиента, его иммунную систему, прикрыло и излечило ожоги. Ничем другим Эмайл не интересовался. Он неделями сидел в лаборатории и работал, работал. В конце концов остался единственный человек, который имел право общаться с ним. — Кто? — Его сын. Малдор тряхнул головой. — У Эмайла Паладина был сын? Доктор Кайл ни словом об этом не обмолвился. «Почему?» «И главное, почему о сыне не упоминается ни в армейском досье, ни в ФБРовских файлах?» «Разве у Паладина был сын?» Вторе его мыслям спросила Скалли. Тробридж снова оглянулся на жену, и на этот раз их взгляды встретились. В глазах Рины читалась немая мольба. Она умоляла мужа не произносить больше ни слова. Но Алан уже не мог остановиться». То, о чем он давно хотел рассказать, но не смел, неудержимо рвалось наружу. Мальчишку звали Куотьен. Его родила проститутка. Она жила здесь, неподалеку от госпиталя. Мать умерла во время родов, и Эмайл усыновил ребенка. Куотьен рос среди трупов и корчащихся изуродованных солдат. Можете представить, каким он вырос в таких условиях? Троубрич замолчал. Малдер ждал продолжения, Ведь запахло действительно важной информацией, но напрасно. Троубридж мотнул головой, словно отгоняя неприятные воспоминания, и сказал. Но все это, как я уже говорил, далекое прошлое. Война закончилась, госпиталь реформировали, паладину пришлось продолжать исследования в другом месте. Они вместе с сыном уехали из Альката. А несколько лет спустя Эмайл погиб. И на этом все. Именно так следовало понимать его интонацию. Но по глазам Троубриджа Малдер видел, что история далеко не закончена. «Несчастный случай в горах, так нас проинформировали», уточнил он. «Так написано в свидетельстве о смерти», — тихо проговорил Троубридж. «Паладин упал в глубокую расселину. Даже во время войны он находил время, чтобы забраться на Си-Дум-Као. Паладин обожал тайскую мифологию». В горах полно следов древности. Но опасных участков там еще больше. Говорят, Эмайл упал и сломал себе шею. Пока нашли тело, от него почти ничего не осталось. Все обоглодали стервятники. Рина простерлась перед фигурой Будды в ритуальном поклоне. И вдруг резко поднялась. В ее глазах сверкал странный огонек. «Мой муж рассказал вам не все. Он боится. Мы оба боимся». Малдор и Скалли были поражены внезапной откровенностью. Казалось, даже благовония пахли иначе от напряжения, которое витало в воздухе. Троубридж что-то быстро сказал по-тайски, Рина опустила глаза. Скали украдкой взяла Малдора за руку. Но разве могла она остановить напарника? «Мистер Троубридж, если вам угрожает какая-то опасность», — решительно начал он. «Вот это чепуха!» — перебил его Троубридж. Говорил он громко, но избегал смотреть Малдору в глаза. «Бабкины сказки! Дурацкий миф, придуманный неграмотными суеверными рыбаками!» «Сказки?» — воскликнула Рина, шагнув вперед. «Джинкорнг пью сказки!» Малтер мучительно напряг мозги, пытаясь вспомнить хотя бы приблизительное значение этих слов, но напрасно. Скали беспокойно заерзала. Она всегда чувствовала себя неуютно, если речь заходила о потусторонних вещах, особенно когда рядом находился Малдер. «Давно пора было переходить к настоящему делу — поиску Эндрю Паладина!» Но Малтер поймал на крючок какую-то тайну, и теперь из последних сил тащил ее на свет Божий. «Существует легенда», — заговорил тробридж с оттенком небрежности в голосе, совершенно не соответствующим выражению его глаз. «Этой легенде много веков. Джин Корнг Пью буквально означает «пожиратель кожи». Так зовут чудовище, которое якобы живет в пещере в глубине древних гор». «Пожиратель кожи», — эхом повторила Скали. Я знаю, как глупо это звучит. Но если вам интересно... 300 лет тому назад на окраинах селения стали появляться трупы, с которых была полностью содрана кожа. Заблудившиеся животные, потерявшиеся дети и все одинаково освежеванные. Их страшные загадочные смерти породили религиозный культ. На окраине был построен храм, жители стали исправно приносить жертвы, И сто лет назад изуродованные тела перестали появляться в Алькате. Легенда гласит, что чудовище наконец-то насытилось и впало в спячку в своей пещере. Но никто не знал, когда оно может проснуться. И люди снова разбудили его! зловеще прошептала Рина. 25 лет назад, примерно тогда же здесь открыли госпиталь, трупы стали появляться снова. Сначала это были останки домашних животных, позже два брата-охотника. Дальше, больше. Каждую неделю у кромки леса находили труп какого-нибудь бедняги, которого угораздило забрести слишком далеко. Люди так испугались, что боялись даже высунуться из дому. И все проклинали госпиталь с его командиром, ведь именно они навлекли на поселок Беду. Не знаю, что скажет Скалли, подумал Малдер, но только бабки на сказке очень часто ближе к правде, чем показания некоторых официальных лиц. А почему они так считали, мистер Убридж? — спросил он. — Эмайл Паладин разбудил пожиратели кожи, то ли когда бродил по горам, то ли когда стал привозить сюда тысячи изуродованных солдат. Джин Корнг Пью долго спал и проснулся очень голодным. — А сейчас, — спросила Скалли, трупы по — трупы по-прежнему появляются? Рина покачала головой. Паладин стал последней жертвой чудовища. После его гибели Джин Корнг Пью успокоился и снова заснул. Скали поднялась из-за стола и тронула Малдора за плечо, давая понять, что услышала достаточно. «Спасибо за вкусные угощения. Жаль, что мы не можем воспользоваться вашим приглашением и остаться подольше. Мы должны постараться как можно скорее найти Эндрю Паладина». Троубридж, понимающий, кивнул. «И вы не обессудьте. Я действительно не могу вам помочь. Попробуйте поговорить с Дэвидом Куо. Он единственный юрист в городке и, возможно, встречался с Эндрю после смерти его брата». Его офис у самой ратуши. Небольшой круглый дом в квартале от клиники. Малдер с благодарностью пожал руку гостеприимному хозяину, потом его жене. Уже в дверях он остановился и сказал. «Да, кстати, вы говорили о храме, который построили, чтобы умилостивить пожиратели кожи. Храм еще существует?» Троубридж удивился. Ему показалось странным, что представители ФБР занимают такие вопросы. Он понятия не имел, что Малдер знает сотни подобных рассказов, основанных на реальных фактах. На самой окраине городка каменное строение с куполообразной крышей. В нем служат несколько монахов, служители культа Джин Пью. Их можно узнать по темно-красным одеждам. «Нет, они не допустят, чтобы храм пришел в запустение. Вдруг, вдруг пожиратель опять проснется!» завершила за него жена, и в ее голосе прозвучала зловещая нотка. Малдор поежился. Возможно, от холода, которым потянуло из открытой двери, но скорее от только что сказанных слов. Скали, конечно, вольна не придавать им значения, но он не позволит себе такого легкомыслия. Трупы с содранной кожей. Ученый-фанатик, посвятивший жизнь созданию идеальной искусственной кожи. И снова кожа. За тысячи миль отсюда, пересаженная профессору истории, заставившая его сначала убивать людей, а потом убившие его самого. Этого более чем достаточно для толстой папки с секретными материалами.